Казалось, сон длился в целую вечность. Никакие воспоминания не тяготили его, но первая же попытка пошевелиться напомнила, где он. Спину стянула коркой, все чесалось и зудило, руки и ноги затихли. Проснулся голубчик, прощебетала Живера. Жарто отступил. Теперь быстро на поправку пойдешь. Дней через пять уже сидеть будешь, может и вставать даже. Пять дней? Разочарованно переспросил влаксан А ты что? куда-то торопишься, милок», — удивилась Живьяра. на лучше, выпей бульона, а то совсем отощал за четыре дня». «Сколько?» — снова удивился Влоксан. «Четыре дня тут лежишь, ничего не ел, только отвара сонного выпил в прошлый раз, и все. А где же силы брать?» «Давай-ка я тебя чуток придвину к краю, да помогу», — запричитала старушка, ловко подтягивая его за перину к краю лавки. Она поднесла к его губам кружку густого мясного бульона. Пей, пей, иначе до зимы тут пролежишь. Тебе оно надо? А что же думал? Палач у нас знает толк в наказаниях. Он и отвары сам готовит, плети сам вымачивает. А уж силы точно не жалеет. Пожалуй, никто и не любил брониемира покойного, кроме него. Я бы не был уверен, — поправил Лаксан. И то верно, — улыбнулась Живьяра. Не лучший князь был брониемир. Не сильно по нем и народ горюет. На бы опять войной на нас не вышел. — Только жить, как люди стали. За десять лет-то хоть привыкли к жизни. — Любослав не выйдет, — успокоил ее Влаксан. Может, данию обложит. Может быть, еще чего придумает. На первой гонцов пришлет. — А ты откуда знаешь князя-то Награйского? — Я из Награя. Помню, что народ говорил про сыновей Дарамира. Старший злой да беспощадный, а младший добрый да мудрый, достойный сын отца. В Награе каждый желал Любослава и князя. — Тогда оно и лучше, — кивнула Живьяра. — Ты пей, пей. — В награе, — говоришь, — родился. А я вот далеко. Повезло нашей броне и мире, что здесь порядки другие. У нас в гвенежском княжестве, коли у бабы муж умер, то и нет дела никому. Есть сын или нет, должна уйти вместе с мужем, ежели не в бою он свой конец нашел. Иначе ему дороги в вечность не найти. Только свет ее женской души может открыть ему врата чертога вечности. А здесь благодать. коля сына родила, то, считай, откупилась. Духи тут добры. Дал сыну жизнь, то и примут тебя в чертоги свои. Это где же так сурово?» Удивился Влаксан. Он раньше не задумывался, что в мире могут быть разные законы духов. Живьяра отставила чарку и, поправляя перину, произнесла. «В средних землях, где нет гор, только леса, поля, да небольшие холмы. Реки там не такие бурные». И духи гор там бессильны, зато правят духи леса, недалеко от Гвинеша. Что же ты ушла? — спросил Влаксан. Не хотелось замуж выходить, да и любопытно было мир поглядеть. Был еще живяр мой жив, мы с ним весь мир до сивых земель прошли. А потом Ярош разбили под Награем, сильно побили его войско. Так я и осталась на службе при княжьем дворе. — Ты была в сивых землях? — спросил Влаксан. Милок. «Я больше ста лет живу, где только не была. И в сивых землях, и в Арградоне с Лордером, и в Гвинеше, Весь свет обошла», — вспоминала Живьяра, убирая трепицу со спины в Лаксана. «Новая примочка прожгла спину, но то ли сегодня примочка была другая, то ли действительно ему стало намного лучше. Боль была терпимой». «Вот и молодец, вот и чудесно», — мурлыкала старушка, заботливо укрывая его. За дверью послышался резвый громкий топот. Дверь распахнулась, и в комнату вбежала Даренка. — Тетушка Живьяра, тебя княгиня видеть желает! — выпалила она. Старушка быстро встала и, продолжая что-то тараторить себе под нос, торопливо вышла. Даренка села на ее место и, подперев ладонями лицо, беззастенчиво уставилась на волка. — А что у тебя с ухом? — спросила она, указывая на его оборванный хрящ. — На охоте потерял. — Это как же? «На лице следов нет, только на шее чуток». «Не там смотришь», — мягко ответил волк. «Наивная простота и улыбка этой девчонки обезоруживает. Сзади, за волосами не видать». «Потому ты такую косу отрастил?» «Умно», — засмеялась Даренка. «Я вот думала, что не очнешься. Честно думала, так и помрешь. А тетушка сказала, что выходит. И действительно выходила. Вот, видят духи. Ой, ослыхал, что говорят?» Княжища холодные ведьмы унесли. — А есть еще сонный отвар, — перевил в локсан. Даренка смущенно покраснела. «Да — Да-да, тетушка не велела докучать тебе, а я, как всегда. Вот, держи. Девчушка быстро налила отвар в чарку и поднесла в локсану. Действительно, поспи-ка лучше. Так и на поправку быстрее пойдешь, и скучно не будет.